Глава 22 или «Если б видел нашу выправку Суворов». 18 июня 1941 года. Среда. На 18 число не нашего назначили проверку. Пусть покажет, чему научил бойцов за две недели. Была и другая причина. Штаб укрепрайона переезжал в городок Высокое, что в 25 километрах севернее Брест-Литовска. Ненашев и там побывал, преследуя свои меркантильные цели. Интересовал капитана склад амуниции взрывчатых веществ на станции Черемха. Начальника Центральной инженерно-материальной базы Панов знал заочно, по оставленным им же мемуарам. Жаль, не выдержит плена и через три года станет по ту сторону баррикад. Но есть у него пока подход к тому военинженеру третьего ранга. Кроме взрывчатки, там нашелся запас пиротехники, позволявший капитану наглядно продемонстрировать начальству служебное рвение. А если коротко, заняться показухой. Ненашев задумал штурм линии Маннергейма наоборот. Красивый даже для искушенной публики балет в сочетании с гремящими взрыв-пакетами, дымом и стрельбой холостыми. Чистый профессиональный пиар. Траву в зеленый цвет ему красить нечем, да и незачем. Полковник Риута только покачал головой, но Пазарев на рабочем совещании программу утвердил, надеясь потом похвастаться перед командармом. Стремительную атаку танков укрепрайон, разумеется, показать не мог, а вот так уверенно заявить о себе немалый шанс добиться положительного мнения руководства. Ну что ж... В назначенный час на артиллерийском полигоне южнее Бреста в урочище Видме-Лисье все нужное красиво взрывалось, горело и дымило. Штормовые группы шли шаг за шагом к победе, осаждая два фанерных дота. Но взять их нападавшим так и не удалось. Гарнизоны постоянно приходили друг другу на помощь, демонстрируя неплохую взаимовыручку. Затем поехали смотреть лагерь батальона. Везде порядок, все по линейке, посыпано, покрашено, побелено, выкорчевано или окончательно вырублено под самый корень. Вечно неряшливые бойцы засунуты в самый дальний дот. А остальные или не попадаются начальству на глаза, или имеют вид лихой и придурковатый. Ненашев накануне специально скорчил перед строем соответствующую рожу, вызывая у батальона слезы и колики в животе. Как можно выжить в армии без чувства юмора, Панов не представлял. Теперь же высокая комиссия удивлялась, насколько им рады. Личный состав, вспоминая вечернее построение, скрывая смешки, излучал улыбки. Начальник штаба батальона неожиданно оценил гениальность мысли командира, поставившего лагерь рядом с саперами. Контраст очень усилил положительное впечатление. Наглядной агитации хоть и немного, но выполнены плакаты на недосягаемом уровне, чему теперь порадовался Печеженко. Чего только стоят лозунги, выполненные большими буквами на кумаче. Рекомендованные здесь и те, висевшие до перестройки в каждой ротной ленинской комнате, бьющие прямо в сердце и зовущие на подвиг. Решение 18-го съезда в жизнь. И слава ВКПБ. При виде их Пазарев поморщился, комбат немного перегибает, но в целом верно. Баня привела полкового комиссара в полный восторг. Вот как надо решать проблемы. Столовая и медпункт батальона вызвали редкие замечания, но в целом понравились. Повариха приготовила обед и испарилась, понимая и торжественность момента, и не желая подвести капитана. Ненашев слышал восторженные возгласы и грустно улыбался. Жаль вложенного труда в столь великолепную цель для немецкой артиллерии. Но сделал все правильно и для людей. Мерзости, описанные Астафьевым в его «Проклятых и убитых», он допустить не должен. То, что не поднимая пыли, батальон прошел по маленькому плацу, заранее политому водой, открывая рот на рекомендованную бойцам ширину приклада, генерал тоже оценил. И песню проорали бодрую «Дальневосточная опора прочная». Союз растет, растет, непобедим. Эх, зря Иволгин ее выбрал, подумал Панов. Вот возьмут историки и запишут его часть батальоном из Владивостока, приехавшим с превентивной клизмой. Несмотря на образцовый порядок, строевая выучка бойцов, мягко говоря, хромала. Это вслух отметил и сам Ненашев. пообещав за следующие 10 дней подтянуть личный состав. Говорил он искренне, поскольку отрабатывались лишь особые строевые приемы. Смена боевого порядка в поле. Разумеется, дальше следовал гвоздь программы. Фуршет в отдельной палатке. Поляна накрыта неплохая. Нет, внешних изысков не наблюдалось. Домашняя колбаса, сало, картошка, зеленый лук, хлеб. Классика любого застолья – соленые огурцы. И пара курочек, приготовленных по любимому рецепту Панова белорусской поварихой. К выставленной водке Ненашев добавил графин домашней клюквенной настойки и подаренный немцам французский коньяк. В неформальной обстановке на правах хозяина Максим запустил конвейер, традиционно подняв первый бокал за товарища Сталина. и по-простому закусив благородный напиток огурчиком. Даже Пазарев не отказался, увидев французскую этикетку на бутылке. Капитан поймал задумчивый и мудрый взгляд Риуты. Мыслей полковника читать он не умел, а тот все прикидывал. Скоро ли Ленинашев займет его место. А подвыпивший и раскрасневшийся Печеженко долго выговаривал Максиму. «Учиться тебе надо, хлопец!» Ты на нас с генералом не смотри. Ну, могу я, допустим, в атаку бойцов повести И даже дивизии командовать смогу. Но как долго? Вижу, как армия меняется. И что же будет через год, два, пять лет? Если честно, такие, как я, должны уйти. Или станем тормозом. В академию к двоечникам, что ли? Панов неожиданно для себя фыркнул, вспоминая, как начальник Академии имени Фрунзе недавно спрашивал право отчислять слушателей по неуспеваемости и перейти в сорок первом году на качественный отбор. Комбат иронично скривил губы. «Ты иначе выше капитана не поднимешься!» – не понял реакцию полковой комиссар. «Поднимется!» – как-то загадочно усмехнулся Пазарев. Перед самым завершением мероприятия комбат неожиданно вспомнил о переезде штаба. Запыхавшийся Суворов быстро принес бумаги. Каждый генерал должен уметь расписаться в бумагах в месте, где ему укажут, а полковник сам найти строчку. Формально получено разрешение на внезапную учебную боевую тревогу в ночь с суббота на воскресенье. А на самом деле... Да, много чего интересного можно сделать с документом, где на последнем листе красуется затейливая подпись и легко ставится печать штаба укрепрайона. С одной стороны, комбат был доволен, сотворив немыслимое. Нет, на рекорд в семь дней он не претендовал, как и на желанный бы здесь результат шестидневной войны. Но время ушло не коту под хвост. «О, надо!» Не Нинашев полностью выполнил и даже в чем-то перевыполнил полугодовой план боевой подготовки округа. Два часа в месяц, отведенные для изучения иностранных армий, превратились в ежедневный кошмар лейтенантов. Бывший полковник не сорвал ни одного занятия. А еще постоянное внушение красноармейцам. «Мы защищаем не только первое пролетарское государство», но и социалистическое отечество. Драться станем за жен, сестер, матерей, да и за самих себя. Враг на Западе не знает пощады. Ему нужна только земля. На тактических занятиях и учениях батальон просто жил, а особая команда обеспечивала сносный быт и в палатках. Но к концу дня люди валились с ног от усталости. С другой стороны, Дерни их с этих позиций, многие станут чуть более грамотными бойцами. Все пока свелось к подготовке разового боя на досконально знакомой местности. За настроением во взводах и ротах командир следил особо. Каждое утро начиналось с доклада, кто что сказал, ответил и что пели на вечерних посиделках. Люди немного, но все-таки менялись. Общий настрой примерно такой. Мы, конечно, бурчим, сомневаемся, спорим. Но верим. Трудности временные. Ради будущей счастливой жизни все преодолеем. Иногда звучало что-то привычное про окопавшихся врагов. Но не суть. Где еще услышишь спор, когда мы построим коммунизм? А вы как считаете, товарищ капитан? Он улыбнулся, но ответа не дал. В коммунизм многие верили. Верили, что должно наступить время, когда навсегда исчезнет боль, зло, неправда, все некрасивое и низменное. Как его все достало. Поехать бы к девушке, так нет, поет в ресторане. Максим решил добить светлое время суток. Йога западней основных позиций, примерно километрах в двух, Находилась высотка, метров на шесть возвышающаяся над местностью. Комбат хотел осмотреть ее снова и лично проверить, как хорошо туда вкопали небольшой деревянный сруб. Ну что ж, совсем неплохо и незаметно. Из узкой щели в бинокль хорошо просматривались позиции батальона и лежащий за ними форт. Но вот лежать на голых бревнах неудобно. Матрас им принести, что ли? Да и рацию надо расположить удачнее и жестко закрепить. Максим поднялся на высоту, размяться и посмотреть, куда дели антенну. Внезапно у воды появилась конная группа немецких офицеров. Старший из них, дав шпоры коню, загнал его в бук и заносчиво подняв голову, начал пристально его рассматривать. Наглость фрица окончательно добила уставшего за день не нашего. Нежный и ранимый после многих лет службы характер отставного полковника взял верх над осторожностью. Максим одернул гимнастёрку, собрал на лице любимую страшную рожу и понятным без перевода жестом застенчиво продемонстрировал всаднику размер и глубину вставляемого фитиля. «Товарищ капитан, вам лучше уйти!» – раздался тихий хихикующий голос невидимого пограничника. Да, боец прав. До начала войны проявлять искренность непозволительная роскошь. А как хотелось еще и встать на карачки, высоко подняв корму и хлопнуть себя позаду. На другом берегу немецкие офицеры успокаивали взбешенного полковника. Каков наглец!